в результате чего исчезает ощущение своего физического внешнего положения и появляется совсем иное состояние, а именно непроизвольная игра воображения, которое у здорового человека и составляет сон. Кант, трактаты и письма, страница 307. Данный способ отвлечения внимания действительно дает хороший эффект. Имеются и другие психологические приемы сосредоточения или же рассредоточения внимания, способствующие быстрому развитию сна. Они подробно изложены в главе, посвященной саморегуляции состояний. Необходимой составляющей нормального сна, имеющей самостоятельное значение, являются сновидения. Важно, чтобы человек не только спал глубоким сном, но и видел сновидение. Исходя из этого, психологи разрабатывают специальные методы программирования сновидений. О том, что воздействуя на органы чувств спящего человека, сознание которого заранее было настроено определенным образом, можно влиять на содержание его сновидений, знали еще древние греки. Пилигримы, приходившие на поклонение к храму того или иного бога, верили, что надо проспать в храме одну ночь и тогда во сне явится Бог, которому посвящен этот храм. Он может дать совет по сложному житейскому вопросу, помочь в трудном деле излечить от болезни. После ритуального поста и принесения жертв паломники входили в храм и ложились спать на каменный пол, покрытый шкурами. Действительно, при этих условиях многим являлись во сне бог врачевания Асклепий, или бог торговли и прибыли Гермес, богиня мудрости Афина, или сам верховный бог Зевс. Соответствующая психологическая подготовка, а также запах благовоний, холод каменного пола и другие непривычные раздражители вызывали желаемое сновидение. Американский психолог Гарфилд специально исследовала внешние и внутренние факторы, с помощью которых можно воздействовать на содержание сновидений. Она отмечает, что использование для этой цели внешних раздражителей, света, звука, температуры, требует постороннего вмешательства и потому связано с неудобствами. Интересные результаты в получении снов на заказ были достигнуты ею с помощью методов самовнушения. Она может программировать таким способом свои собственные сновидения и обучила этому искусству свыше 400 студентов Калифорнийского университета. Гарфилд считает, что широкое распространение ее методов влияния на сновидение помогло бы многим получать каждую ночь зарядку хорошего настроения и даже разрешать в известной степени проблемы, накопившиеся за день. Многих людей интересует вопрос о том, какая продолжительность сна считается нормальной. Исследования показали, что продолжительность сна бывает различной в зависимости от типа высшей нервной деятельности человека и от его возраста. Если возбудимому холерику достаточно 6-7 часов сна в сутки, то флегматикам необходим более продолжительный сон 8, а иногда и 9 часов. Люди мыслительного и смешанного типов нуждаются в более продолжительном сне, чем художники. Широко распространено мнение, что с возрастом люди спят меньше, чем в молодости. Американский врач Тиллер Провел в связи с этим наблюдение над 83 тремя людьми в возрасте свыше 60 лет. Своих пациентов он разделил на две группы. В одну вошли люди с жалобами на ряд функциональных расстройств – утомляемость, нервозность, головокружение, отсутствие аппетита. Вторую группу составили практически здоровые. Оказалось, что люди из первой группы спали по 7 часов и меньше тогда как продолжительность сна во второй группе была не менее восьми часов, не считая дневного сна. Тиллер решил увеличить продолжительность сна пациентам из первой группы на несколько часов в сутки.